Это характерно для большинства семей. Достигнув своей точки слома, женщины утверждают что годами пытались поговорить со своими мужьями, которые уходили от разговора, не воспринимая его серьезно, или беседовали с ними в основном для того, чтобы их успокоить, ничего при этом не решая. В общем, когда женщина ультимативно уходит, мужчина бывает очень удивлен, шокирован, И в негодовании, на что женщины часто отвечают: "Я говорила тебе об этом несколько лет, но ты не слышал". Борьба на этапе решения некоторые примеры. Неприятие ничего страшного. Предположение это Его или ее недостаток и уклонение — это их проблемы, не наши, общепринятый путь борьбы с кризисом. Эти приемы до да, боли похожи у многих уходящих из семьи в моем исследовании. Многие из них сначала пытались исправить положение, жалуясь и предъявляя претензии своим супругам. Им казалось, что некоторые изменения и усовершенствования смогут улучшить, воправить их брак. Но пустяшные жалобы и недовольство обычно перерастали во взрыв и скандал, или супруг удалялся в ярости, не желая ничего обсуждать. В результате уходящие часто пытались решить свои проблемы с помощью кого-то, кто разделил бы их проблемы, принял бы участие. Другие пробовали преодолеть дискомфорт, амбивалентности, обвиняя в этом напрямую своего супруга. От них я слышала хор «Он так переменился» или «Она совсем не изменилась». Некоторые уходящие обвиняют экономику или просто уходят от проблем, обвиняя кого угодно в своих несчастьях, кроме своего брака. Они покупали летние домики, ездили в путешествия, имели детей или меняли работу. Но их брак не улучшался по мгновению волшебной палочки. Их проблемы никак не решались. Первый этап уже назревал. И подтверждение этому они получали ежедневно. Уходящие начинали искать причины недолговечности их брака. Расхождение началось. Пара, которую я недавно интервьюировала, очень типична в своем решении. Мария, учительница, замужем 15 лет, с тремя маленькими детьми, решила оставить своего супруга после 9 лет болезненного самокопания. У Марии была необычная судьба после того, как они поженились с мануэлем Она посещала вечернюю школу 8 лет, получила аттестат в колледже, обрела новых друзей и новые интересы в жизни. Это довольно тривиальная ситуация. Один супруг развивается, другой остается на месте. Я теперь больше не люблю Манюэля. К этому так трудно привыкнуть. Мы знали друг друга всю нашу жизнь с тех пор, как наши семьи были соседями в Мехико. Я чувствовала себя ужасно, понимая, что я изменилась. Я придиралась к нему, я постоянно пилила его. В конечном счете, что бы он ни сделал, я думала, какой он грубый, какой он противный. Он был таким провинциальным. Вещи, которые я любила, теперь раздражали меня. Он зажатый парень с детской речью. Я раньше любила его, теперь я пыталась сказать ему «подрасти, стань настоящей мужчиной», а он злился. мария боролась годами со своим двойственным отношением к мужу и со своим чувством вины хотя в какой то период она знала что мануэль не виноват она все равно считала что от него зависит то каким он был их испанская культура ставит семью на первое место их набожность и религиозные воззрения делали мучительным для нее оправдание своего желания прервать брак. Она много лет пыталась отрицать, что любовь — это важно, проводила все больше времени со своими друзьями с работы, в конце концов влюбилась в коллегу по работе учителя,